Глава седьмая. Планы. Толпа разделилась на две части. Одни из них были обычными горожанами, которые по большей части, благодаря слухам, распущенным трактирщикам, ринулись в промышленную зону, чтобы посмотреть, кто решил свергнуть легенду безумной шестерни. Другие же были теми самыми членами банды. И для первых, и для вторых было непонятно, что сулила победа красноволосого юноши. Но безумная шестерня подчинялась правилу силы. Кто сильнее, тот прав. Тот имеет голос. Тот может вести за собой. Ахсель медленно поднялся на один из обломков арены, чтобы каждый мог его увидеть. На лицах людей читались немые вопросы. У безумной шестерни теперь новый лидер. Если у кого-то есть вопросы, готов обсудить их, не отходя от кассы. Но предупреждаю, это будет болезненно. Все молчали. Никто не собирался пытаться перехватить инициативу, но в тот момент каждый понимал, что грядут перемены. Люди боялись, что все станет только хуже. Те, кто был в шестерне, ожидали чего угодно, от распуска до резкой смены курса. Отлично. Значит, с этим разобрались. Следующий момент. То, что мы разные, очень важно. Помимо того, что я новый лидер Безумной Шестерни, я также новый лидер этого города. Мэр, администратор, как угодно. С этих пор вам нужно запомнить, что Небуло находится под юрисдикцией клана Саламандр, а что это солит, вы узнаете совсем скоро. «Но я обещаю, что мы вместе сделаем этот город лучше. Это в общих интересах. Раз уж вы не уехали отсюда, то этот город вам дорог. Тогда нам стоит поработать над тем, чтобы жизнь здесь казалась удовольствием, а не унылым дождливым днем. А пока можете разойтись по домам и, как следует, отдохнуть». Поднялся Гомон. Люди начали расходиться и активно обсуждать то, что произошло, но радовало, что общее настроение было позитивным. Аксель распорядился, чтобы взяли потёмкина. после чего мужчина, проводивший бои на арене, показал ему место, где обычно пребывала Тайра. Широкое помещение, заставленное множеством диванов. На столе находились магокристаллы и прохудившиеся бандажи, На стенах висело несколько картин. Кажется, ранее это было каким-то кабинетом при фабрике, но сейчас вполне выглядело как место, где можно было жить. Картину уюта дополняли четыре кошачьих мурды, которые приветственно мурлыкали и терлись о ноги, правда, в основном акселя. Кажется, даже они признали нового хозяина. Мужчины уложили Потемхина на диван и быстро покинули помещение. Ведущий же остался. Как оказалось, звали его Руперт, и он застал Небулу не такой дождаливой, как сейчас. Правда, еще совсем ребенком. Тайра — хороший лидер, — начал он. Да, ей не хватает опыта в управлении, да, местами все идет самотеком, отчего шерстерня часто завышает налоги и огромную часть забирает в себе. Но один черт соливает это в местном трактире и на ставках. «Деньги вертятся в пределах города. Если бы кто-то направил ее в нужное направление, было бы здорово. Да только зачем ей кого-то слушать? Она сама себе хозяин». Руперт выглядел как опытный и умный мужчина, который, по крайней мере, неплохо разбирается в людях. «И что же? Никто не пытался ее сместить? Или помочь в управлении?» «Да, пытались, конечно». Но первых закапывали раньше, чем они успевали бросить вызов, вторых попросту не слушали. Я и сам потихоньку приводил дела в порядок за ее спиной, в надежде, что все совсем не рухнет. Но с каждым годом городу все тяжелее. Аксель упал на один из диванов и предложил мужчине сесть напротив. — То есть ты в курсе нынешних дел не было? Расскажи, от чего основной приток денег и куда идет отток? Да все просто. Ранее не было неплохо зарабатывало на создании магокристаллов. Сейчас, хоть производство уничтожено, рудник все еще остался. Он совсем небольшой, добыча там сократилась, но все еще удается получается совсем малый доход. Мы торгуем с соседним городом. Раз в месяц приезжает торговец. Отдаем чуть выше себестоимости. Остаток денег циркулирует внутри города, поддерживая базовые потребности. Но, сам понимаешь, этого едва хватает. Люди плохо едят, живут кое-как. Основной отток — это как раз-таки скупка насыщенных энергией магокристаллов, чтобы поддерживать тепло и свет города, а также закупка еды. Но тут опять же большая часть остается у шестерни, остальное идет людям. — Что думаешь о смене лидера? — задал Аксель вопрос в лоб. Но мужчина был уже достаточно взрослым, чтобы подобное его смутило. «Пока не знаю. Будешь ли ты лучше или хуже, Тайры покажет время. Перемены не всегда к лучшему, хотя, признаюсь, этому городу давно требовалась встряска. А почему ты в шестерне, а не среди мирных жителей?» «Ты не похож на бандита?» «Даже в банде порой нужны ребята с мозгами» но все же платят мне больше за то, что я устраиваю бойцовские шоу. Каждый выживает как может. Аксель встал, подойдя к широкому окну и наблюдая, как сильно льется дождь. Он пытался решить один вопрос. Как меньшими переменами добиться большего результата? Важно было, чтобы люди почувствовали, что, прилагая минимум усилий, они получают максимум пользы. «Значит, нам нужно восстановить насыщение магокристаллов». «Хм... Скажи, вы как-то используете воду?» «Воду?» «Ну да. У нас есть сеть канализации для слива и несколько резервуаров, чтобы город не затопило. У каждого дома есть специальная сливная система. Но зачем использовать ее?» «Это оно!» Аксель ткнул в карту на столе где было множество запутанных линий. Да, фабрика ранее занималась проектированием системы канализации. Юноша внимательно осмотрел карту и широко улыбнулся. Идеальное расположение. Еще и все это выходит в реку. Это что за здание? Там рыбу добывали, сейчас заброшено. Шикарно! Он взял один из грифелей, что валялись рядом, и начал черкать подробный план. Смотри, все настолько просто, что даже особо напрягаться не придется. Людям, по крайней мере. Если мы расположим резервуары для хранения дождевой воды в разных местах канализации, сверху мы организуем систему для максимально возможного сбора дождевой воды. Если мы перекроем несколько труб, то останется лишь один 100 как раз в реку. Здесь, в здании рыболовов, мы установим гидротурбину где кинетическая энергия потока будет переходить во вращающуюся, и делать будет это не только река, но и вода, которая стекает со всего города. Дальше нужно будет сделать генератор. Тут сложнее, но есть у меня один парниша на примете. Думаю, с ним вместе можно будет это организовать. Если все выйдет, у вас в городе будет машина, которая автоматически насыщает кристаллы энергией, А вот какой зависит от преобразователей, что мы найдем на этой фабрике. Дальше Аксель уже бурчал больше для себя, но мужчина стал невольным слушателем того, что он совершенно не понимал. Если хорошенько все обставить, сделать турбину из чугуна, хм, тут, наверное, больше подойдет турбина Каплана, чем Фрэнсиса. Я сделаю чертежи. Твоя задача — найти в городе инженеров которые хоть как-то смыслят в них, и механики. А еще отправь кого-нибудь в Арканун. Пусть найдут Джошуа в квартале мастерских. Скажи, что у меня для него есть много людей, готовых воплощать его идеи, и мастерская, которую он сможет обставить сам. Мужчина кивнул, покидая комнату. Через некоторое время очнулся Потемкин. Он был весьма рад победе Акселя, но все равно затаил на Тайру обиду. Тот удар не отправил бы его в отключку, если бы он не был столь неожиданным. Вскоре очнулась и сама Тайра. — Какого черта ты тут делаешь? — Это теперь мой кабинет. — Хрена с два! — Сразимся еще раз? Прямо сейчас? — Кажется, тут у вас именно так все и решается. Девушка на мгновение замялась, оценивая свое состояние. Многие все еще отказывались подчиняться ее командам тело предательски ломило. К тому же она лишилась троих своих верных подданных. А учитывая, что вся банда видела ее поражение, то одно слово этого красноволосого, и они станут считать лидером его, если уже не стали. — И что ты теперь будешь делать? Станешь собирать со всех налоги и жиреть на этом? — сдалась она. Юноша нагло уселся прямо рядом с Тайрой. «Теперь не было столица клана Саламандр. Я предлагаю тебе стать полноправным членом этого клана». «С чего бы?» «Потому что однажды он станет великим», — девушка фыркнула, демонстративно оборачиваясь. «А ты уверен, что она нужна нам? Она же того!» — Потемкин показал съезжающую крышу. «Да, у таких, как она, часто нестандартные взгляды на ситуацию. Это может очень помочь». Тем более держать власть столько лет, само по себе достижение. Я вообще-то тут. И вы обсуждаете меня. За такое я вам обоим зубы повыбиваю. Девушка кое-как подняла ногу, чтобы пнуть акселя, но тот с легкостью поймал столь ослабленный удар. Внезапно он перехватил ногу рукой-рукой и начал щекотать девушку. Ты что творишь? Я тебя со света изживу, твореныш! Она начала смеяться, брыкаться и извергать десятки проклятий. Потемкин улыбнулся, понимая, что возмездие за тот удар настигло эту маленькую гадюку. Он поднялся и, чуть пошатываясь, пошел к выходу. — Прогуляюсь, пока ты тут устраиваешь пытки. Аксель остановился, глядя на Тайру. — Итак, у нас с тобой две дороги. Первая — ты вступаешь в мой клан и делаешь то, что я говорю. Вторая — собираешь свою банду и проваливаешь из города. Но учти, с первым вариантом тебе придется перевоспитать своих ребят. Они больше не будут стричь налоги с горожан, а начнут работать городской стражей и охранниками за вполне честную зарплату. Девушка хотела была открыть рот, чтобы снова оскорбить этого наглого утырка, но на мгновение задумалась. Она даже позабыла этот постыдный акт щекотания это будет непросто и не сразу что у тебя на уме план по восстановлению города из этой клаки и я тебе его подробно расскажу если ты согласишься потому что именно тебя и руперта я оставлю за главных пока буду кататься в столицу ты сразился со мной отжал власть в городе чтобы потом снова мне ее отдать «Да ты гений! Ты будешь мне подчиняться!» «Да не в жизнь!» Аксель наклонился прямо к ее лицу, стирая с нее надменную улыбку. Полное, безоговорочное подчинение. Девушка видела в его глазах настоящий огонь, какой бывает у бойцов, которые готовы в любой момент подтвердить свои слова силой. После его победы она побаивалась Акселя, хоть и не могла толком этого признать. «Одно условие». «С чего бы мне слушать твои условия?» Я сказал «два варианта». «Тсс! Я хочу оставить бои». «Да пожалуйста, раз тебе это так важно, но никаких убийств и увечий, только честный мордобой. Людям полезно выпускать пар. Да и отставок круговорот денег только улучшится». Тайра промолчала, что означало согласие, пусть и не совсем желаемое. Некоторое время в воздухе висела тишина. Она пристально смотрела на Акселя, который был глубоко в своих мыслях. — Покажи свой шрам. Юноша перевел на нее взгляд, после чего откинул край черной туники. Тайра приблизилась, медленно проведя пальцами по глубокой впадине с потемневшей кожей. — У тебя вырезали ядро, да? — и кристаллы оказывают на тебя меньшее воздействие, потому что тебя пичкали препаратами клана Белого Света. — Чтобы взрастить ядро для другого. Все верно. — Кто? — Огненное крыло. Тайра грустно усмехнулась. — У меня было две сестры. Мы из побочной семьи средненьких аристократов Белого Света. Когда отец потерял все имущество, чтобы сохранить статус аристократа, Продал нас. Ядра у нас были посредственные, от чего наши тела использовали как инкубаторы и начали накачивать всем, что хоть как-то повышало качество ядра. Мои сестры погибли, не выдержав. Я оказалась крепче. В конечном итоге мне должны были вырезать ядро, чтобы продать потом на аукционе, но я смогла сбежать. Так что в каком-то смысле мы с тобой пережили одно и то же. «Правда, твоя ситуация пострашнее?» Внезапно Аксель увидел в Тайре, что еще час назад была безумным бойцом с психическими отклонениями простую девушку с тяжелой историей. И как-то оказалась в небуле. «Случайно. Просто скиталась какое-то время, пока меня не подобрал Тарик. Он работал здесь вместе со своей женой. Они не могли иметь детей, поэтому удочерили меня». Вот так просто, девку с дороги. А потом случился взрыв на фабрике, и его не стало. Благодаря тому, что у меня ядро этапа совершенства, а также боевые навыки, которые я оттачивала в клане Белого Света, мне удалось нагнать страху на местных и схолотить банду. Хотя все преимущества ядра я так и не могу использовать побочка бочкам препаратов. Они делают так, что тело тяжелее проводит магию. Ну, а потом пошло-поехало. Бои, правила, право сильного. Раз за разом я билась за жизнь и становилась сильнее, чтобы проиграть какому-то клановому олуху. Аксель снова показательно схватил ее за ногу, чем заставил Тайру сделать извиняющийся поклон. В моем клане два человека, я и Потемки. Еще три потенциально приглашены, но занимаются своими делами. У меня другие цели. И какие же? Как минимум, стереть огненное крыло с лица земли. Остальное знать не обязательно. Она снова подняла ногу, чтобы пнуть Акселя, но, вспомнив, чем это закончилось в прошлый раз, со страхом опустила. Последний вопрос. Ее щеки залились румянцем. «Ты сказал, что из-за того, что я проиграла, мне теперь нужно быть твоей женщиной. Это правда? Если я вступлю в твой клан, мне придется?» «Ни к чему не принуждаю». «Хорошо. Тогда считай, что Тайра — легенда безумной шестерни в твоем клане». Так прошло около недели. Сначала люди приняли новость достаточно скептично, особенно члены шестерни, Многие из них даже поуходили из города, но едва началась работа, люди медленно втянулись. Особенно те, кому этой самой работы не хватало. Аксель посетил малые рудни, где добывались кристаллы, которые в дальнейшем должны напитываться энергией. Там все на удивление шло как надо. Тайра также рассказала ему о движении финансов за подпольные бои. Как оказалось, соседние города частенько присылают своих бойцов, а горожане и ставками балуются. Прибыл Джошуа, который очень долго анал, что его обманули, когда увидел Небулу. Но он уже отдал свою мастерскую, поэтому выхода не оставалось. Да и в целом он был достаточно умен, чтобы видеть перспективы, в особенности, когда изучил чертежи гидротурбин. Работа шла полным ходом. Люди вздохнули полной грудью, когда им больше не пришлось отдавать огромную сумму шестерне, а вместо этого они могли заплатить собственными товарами или личным трудом. Одно лишь это увеличило репутацию Акселя в глазах. Так прошла еще одна неделя. Под чутким руководством Акселя и Джошуа первый проект гидротурбины был установлен и запущен. Поначалу Аксель пытался продвинуть идею с выработкой электроэнергии, чтобы заменить ей магокристаллы. Но оказалось, что до создания электрогенераторов было далековато. А вот создание генератора, который бы преобразовывал всю кинетическую энергию, а после небольших манипуляций с преобразователем, который та ироневесть где стащила, стало возможным создавать магокристаллы вехи катаклизма, Причем вплоть до этапа накопления. Начало было положено. В дальнейшем дело оставалось за торговлей. Но поскольку магокристаллы являлись самым ходовым товаром по всей империи, с этим проблем возникнуть не могло. И едва Аксель решил, что все складывается в его пользу, как судьба снова решила подоложить ему свинью. Очередная ночь в небу ли выдалась чересчур дождоливой? Улицы города пустовали, люди отдыхали после тяжелого трудового дня. Со сменой лидера в городе практически не осталось бездельников. У самых ворот в небольшой коморке вели ночной караул трое мужчин, которые ранее были одними из безумной шестерни. Они о чем-то весело переговаривались, пока не увидели снаружи пять размытых фигур. «С какой целью визит?» Приоткрыв дверь, рявкнул один, но люди впереди не отвечали. «Если вы хотите войти, вам нужно сказать, зачем вы прибыли в небулу, и лучше бы документ показать, а если нет, то катитесь дальше». Внезапно одна из фигур мелькнула в пространстве, появившись прямо перед охранником. Тонкий клинок прошел сквозь его грудь, заставив лицо застыть в болезненной гримасе. Остальные двое едва успели подскочить, увидев фигуру большого широкоплечего чужака, но тут же из ниоткуда возникли два широких клинка, которые полетели в них. Один лишился жизни мгновенно, упав с пробитой шеей и торчащим оттуда оружием, другого же пригвоздило к стене. верзило чье лицо было скрыто под глубоким капюшоном, вынул из-за пазухи листовку с изображением красноволосого юноши за которого обещали десять миллионов зенни. Охранник нервно забегал глазами в надежде вымолить свою жизнь. — Фабрика на северной окраине, прошу! — хрипло проговорил охранник. Но рука человека опустилась на его голову, а клинок мелькнул лишь единожды, перерезая горло. Фигура исчезла из каморки оставляя листовку медленно падать на пол. В тот же момент около пятидесятков теней стали быстро разбредаться по всему городу.